Излюбленное место сбора всех байкеров, Аська, сегодня тоже бурлила новостями. Сюда приезжали все двухколесные, от харлееводов до скутеристов, от мотопенсионеров на голдах до пацанет на мопедках. И всех здесь встречали радушно. Это место не было закреплено за каким-то клубом из давних пор считалось общим. Клубные и неклубные, старые и молодые, мальчишки, только вчера сдавшие на права, и бывалые байкеры, которые всю жизнь в седле. Одинаково любили завернуть сюда вечерком. Постоять, попить чай, кофе, переброситься парой шуточек с приятелями, других посмотреть, себя показать, ну и, конечно, послушать последние новости и свежие дорожные байки. Разумеется, самой обсуждаемой новости всех последних вечеров тут была все та же история. Парни, а вы слышали, что ветерок женится? Да ладно, быть такого не могет. Точно вам говорю, сейчас народ для мотокортежа на свадьбу собирают. «По всему городу. Мотоколонну хотят устроить здоровую. Серьезно? А кто же его такого неугомонного захомутал и стреножил? Лисенка, помнишь? Блондиночку эту, из ночных ведьм, которая вечно с Багирой тусуется. Ага, вот она». «Ну, тогда попал ветерок, от такой не сбежишь. Да, небось скоро она заставит его мотоцикл продать, бросить свои гусарские замашки, перестать девок катать да на пьянке ездить». И чтоб дома сидел, дитёв воспитывал и ужин готовил. Она может. Эх, теряем мы бойцов, братцы. Тают наши стройные ряды. Был пацан и нет пацана. Это да. Чего только его потянуло жениться. Приспичило, что ли? Небось, надоело в гараже трахаться с мотоциклом. Решил, что пора ей и... Нет, но девок он и так трахал частенько. Случайных попучиц там. до да любительница адреналину. А теперь, видать, решил делать это на законных основаниях, с сведомо государства и в порядке одобряемым обществом, как и положено путному человеку. Ну, коль так, то я вообще беспутный. На общество мне класть. Да и развлекаться я привык в гараже до дороги, скирдуя селянок среднерусской возвышенности где-нибудь по пути. Вот потому ты и будешь до старости одиноким волком. А он, глядишь, скоро на человека будет похож. Умоет его жена, приоденет, манер хорошим обучит. И не узнаем мы ветерка. Да на кой это надо? Сдались нам эти бабы? но ну, не скажи. Верная спутница жизни – штука отнюдь не лишняя для байкера. Если она, конечно, с пониманием, а не какая-то там дура стервозная. Ведь все мы, честно говоря, попросту большие дети. За нами нужен глаз да глаз. А то такого натворим. За нами нужно ухаживать. И поддерживать нас во всех начинаниях и стремлениях. Тогда мы, в свою очередь, будем отвечать заботой и лаской. То-то, я гляжу, тебя на философствование не потянуло с тех пор, как ты женился. И даже джинсы постиранные, небось. Нет, я просто под дождь попал, пока ехал. А я вот все равно не понимаю, на нахрена байкеру жена? Ну как? Ей, например, можно тоже купить мотоцикл. Тогда у тебя будет сразу три партнера для секса. Одна дома и два в гараже. Ага. А на фестах всяческих ее можно попросить носить шлемы. Особенно, если твои руки заняты пивом. Еще, говорят некоторые, из этих ведьм в обличии человеческом знают секрет приготовления зелья приворотного, борщ называется. Действует безотказно, особенно если такой, нажористый, что ложка стоит. Ну, у тебя она всегда стоит, даже на бабушек. Бабушки тоже по части борща и пирожков бывают мастерицы, а еще знают секрет стиральной машинки. Я вот до сих пор в этом шайтанском устройстве разобраться не могу. Мне проще движок перебрать. А они знают, как отстирать пятна от еды, пива, машинного масла. А еще, если тебе грубит другая девушка, а ты ее не можешь, все-таки религия не позволяет, то на нее запросто можно натравить жену, тоже полезное свойство. Еще, говорят, с ней намного веселее в межсезонье, а то зимой скучно, делать нефиг. Надо же чем-то заняться. Пожалуй, только она и может заставить твое сердце биться чаще зимой. Да. Все-таки, как ни крути, а получается, что жена полезное изобретение. По себе скажу, мои старики говорят, что только с ней я наконец-то стал похож на человека. Хрен их знает, что они там имеют в виду, но раз моим родителям это нравится, чего ж не порадовать старых? Так что получается? Пора всем жениться. Ну ты скажешь тоже. Не так же сразу. Давайте сначала посмотрим, что там у ветерка получится, где там записываться в мотоколонну-то, кстати. Думаешь, тебя возьмут? Ты там своей бородой всех подружек невесты распугаешь. Это только ты у нас такой пожливый А девчонки, они бороды любят с детства, еще со времен Деда Мороза. Ну, коль так, попробуй поди. Вон Багира-то. Заодно и про меня скажешь что тоже согласен. Когда там у них свадьба-то? Да скоро уже.